Ольга Висмут. Мой криминальный босс 2. Глава 1. Надо было почувствовать неладное ещё утром, когда Лёша позвонил и сказал, чтобы я ничего не планировала на вечер, и надела лучшее платье. Мол, у него для меня сюрприз. Прошёл всего месяц, как я дала согласие с ним встречаться. Он казался ненавязчивым, не торопил события, всегда был предельно милым и обходительным. В общем, такой подставы не ожидала. Красная бархатная коробочка в его ладони появляется будто из ниоткуда. Жестом фокусника Лёша открывает её и опускается передо мной на колено. Выходи за меня замуж. Я замираю, потрясённо хлопая ресницами, не зная, что ответить. На нас устремляются взгляды с соседних столиков. Мы находимся в ресторане, самом фешенебельном в нашем городе. Прижимаю пальцы к рту, пытаясь сдержать нервный выдох. Лёша, выдавливаю через силу. Нужно что-то сказать. Но что? Отказать, значит, обидеть хорошего человека. Согласиться. Ох, я не готова. А он смотрит так, будто я самая прекрасная женщина на свете. Теряясь под этим взглядом, месяц слишком короткий срок, чтобы забыть о прошлом. И я начинаю и тут же замолкаю. Слова застревают в горле. На меня с любопытством смотрят посетители ресторана. Лёша улыбается, но в глазах застыло нетерпение. Нужно дать ему хоть какой-то ответ. А мне хочется провалиться под землю. Я не привыкла быть в центре внимания, вот как сейчас. Чувствую себя просто ужасно. Кто-нибудь, ущипните меня. Тань, ты меня слышишь? Не нахожу ничего лучше, чем просто кивнуть. Леша понимает это по-своему. «Понимаю, это очень важный шаг для тебя. Можешь сейчас не отвечать». Он берет меня за руку. Холодный металл скользит по пальцу. Мой размер. Леша угадал с этим. Я завороженно смотрю на кольцо на своем пальце. «Но я буду самым счастливым человеком на всем свете, если ты примешь этот подарок». Продолжает парень и, поднявшись, целует меня в щеку. Я еле сдерживаюсь, чтобы не отстраниться. Меня окутывает запах его духов, но я понимаю, что это не то. Терпеть не могу парфюм Лёши. Он вызывает у меня головную боль и тошноту, но и сказать ему об этом не могу, боюсь обидеть. Он с улыбкой садится на место. Я выдыхаю. Лёш, прости, мне надо подумать, говорю наконец. Это было очень неожиданно. К моему счастью, народ вокруг уже вернулся к своим тарелкам. Да, конечно, Танечка, отвечает он. Не Танюша. Почему-то вечно сравниваю его со Островским, хотя уже пора смириться, что дорога туда закрыта. У него другая семья, беременная невеста. Мне там места не-то и не будет. Лёша протягивает бокал. За нас. В его улыбке сквозит облегчение. А я теперь понимаю, почему он пригласил меня именно сюда. Столик на двоих, красная скатерть, белоснежные салфетки, ароматные свечи. В центре стола ваза с живыми цветами. Это редкость для ноября. Зал тоже выглядит очень презентабельно. Вся мебель из стен из натурального дерева, на небольшом возвышении играет струнный квартет. Там же молодой человек поёт хиты прошлых лет. Я чувствую взгляд Лёши, но делаю вид, что смотрю на певца, потому что не знаю, как выкручиваться. Резко отказывает, не хочу, но мы всего лишь месяц встречаемся. Рано ещё говорить про замуж. После той эпичной сцены в кабинете Островского я не могла оставаться в компании. Поэтому в тот же день написала заявление об уходе по собственному желанию. Да, сделала это на эмоциях, но не жалею. И да, Паша пытался меня остановить. Даже опустился до угроз и шантажа, типа тебя никто не возьмёт на работу. Но мне было всё равно. Я готова была на что угодно, лишь бы оказаться от него как можно дальше. Мне нужно было залезать свои раны, сделать это в шарпонте, где предмет моей боли постоянно перед глазами, я не могла. Но и уйти в тот же день мне не дали. По закону я должна была отработать ещё 2 недели. Пришлось скрепя сердце ходить на работу. Пашок, к моему облегчению и тайной обиде, больше не возвращался к тому разговору, не настаивал, что мы должны быть вместе. Да и вообще даже общаться перестали. За всё время виделись пару раз. Случайно столкнулись у лифта, и, конечно, с ним была неизменная Света. Слегка поблёкшая от раннего токсикоза, но как всегда высокомерная и самодовольная. И оба раза они обсуждали мебель в детскую или результаты УЗИ. Я тогда предпочла сделать вид, что не слышу, но сердце сжалось от боли. Единственное, от чего Паша не отказался это от дочери. Он продолжает общаться с Лёлькой. Выглядит это так. Мне на телефон приходит лаконичное СМС: к какому времени подготовить ребёнка и где его заберут. Потом приезжает машина с молчаливым водителем. Я уже знаю, его зовут Семён. Загружаю ему Лёльку, сумку с учебниками и домашним заданием. Целую и прошу обязательно позвонить, когда едет. Поначалу думала, что Пашу отпугнут родительские обязанности. Но нет, к моему удивлению, он занимается с Лёлькой, гуляет, делает уроки. Ну, если никто не звонит ему по работе, отношения у них налаживаются. Но я не могу расслабиться. Меня преследует мысль, что Паша просто играет в отца, и однажды ему это всё надоест. Например, когда родится их со Светы малыш. Она, кстати, была ошарашена, узнав, что у её жениха уже есть ребёнок. Скрыть это оказалось невозможно, ведь он брал Лёлько к себе домой. Одна радость, что по офису слухи не попал зле. Хотя Надя о чём-то догадывалась ещё на турбазе. Пока я отрабатывала те злосчастные 2 недели, ко мне подошёл Белецкий и предложил перейти к нему в офис, в том же здании, только этажом ниже. Сказал, ему нужен администратор на рецепцию. Я подумала и согласилась. Работа рядом с домом. А менять квартирку и снова переезжать очень не хочется. А то, что с Пашей в одном здании, ну так постараюсь не попадаться ему на глаза. Вот и всё. Но сейчас придётся вернуться к больному вопросу. Лёш, я должна сказать тебе кое-что. Начинаю, ковыряю еду в тарелке. Раз уж наши отношения могут зайти так далеко. Рука Лёша опускается на мою. Конечно, Танечка. Я должна кое-в чём признаться. Как же трудно выдавить из себя пару слов. Не переживай, мне ты можешь сказать всё, что угодно, подбадривает Лёша, и смотрит так выжидающе. Я по поводу Лёльки. Ничего страшного, она прекрасная девочка, и не надо её отправлять каждый раз в деревню на выходные. Я буду рад познакомиться с ней поближе. Жар приливает к моим щекам. Дело не в этом, продолжая опустив взгляд в тарелку, — А в чем? — Ольга, дочь Островского. Леша замирает, его брови лезут на лоб, на лице мелькает смесь удивления и досады, но он быстро берет эмоции под контроль. — Ты не шутишь? — спрашивают, пристально глядя на меня. — Нет, восемь лет назад мы едва не поженились. Леша отводит взгляд, между его бровей залегает складка, а пальцы нервно внут края салфетки. — Вот, значит, как. «Теперь понятно, почему он все время ввелся вокруг тебя, особенно тогда на турбазе. Это к нему она ездит каждые выходные. Да, немного виноват и киваю. Но я это не афиширую и с ним не общаюсь. Просто раз ты сделал мне предложение...» «Я не тороплю с ответом. У тебя есть время подумать». «Это просто, чтобы ты знал», — продолжаю я. «Не хочу, чтобы у нас были секреты друг от друга». Смотрю на Лёшу и понимаю, что он хороший человек и прекрасный мужчина, но у нас дальше поцелуев пока не идёт. Иногда кажется, что я могла бы пустить его дальше, но каждый раз что-то останавливает меня. Не знаю что, наваждение какое-то. Наверное, моё тело так привыкло к одиночеству, что я просто не готова перейти черту. Зато прекрасно помню, как пылала, когда меня касался Островский. До сих пор стоит подумать о нём. И всё тело вспыхивает будто факел. Вот только пора всё это забыть. Островский теперь в прошлом. Больше у меня с ним ничего не будет. Пусть хоть для одного ребёнка станет нормальным отцом. Ну тогда и я признаюсь тебе, говорит Лёша, беря мою руку в свои. Я догадывался, что между вами что-то есть. Между нами ничего нет, давно. Да, я всё понимаю. Не переживай. Это действительно так. Вот кого я сейчас хочу убедить себя или его. Мы расстались 8 лет назад. Он даже не знал, что я беременна, когда бросил меня. Так что всё в прошлом. Я тебе верю, Танечка. Ты не должна оправдываться передо мной. Он поглаживает пальцем её руку. Хорошо, облегчённо киваю. Поднимаю взгляд и замираю. В зал входит Игорь Белецкий. Моё сердце начинает быстро стучать. Надеюсь, следом за ним не войдёт Островский. Они же частенько обедают вместе. Что такое, Танечка? Лёша с тревогой смотрит на меня. Всё нормально. Вот только ничего не нормально. Не хочу, чтобы Островский испортил такой момент. Хватит и прошлого раза. Игорь пришёл не один. Вслед за ним в зал входит высокая симпатичная девушка. Она уверенно идёт за мужчиной, то и дело оглядываясь по сторонам. Это не та, о которой Игорь приехал из Франции. Интересно, а та куда делась? тоскалась за ним повсюду, даже в офисе пару раз была, но быстро слиняла оттуда, сказала, что скучно. Впрочем, это не моё дело, куда билецкий своих пассий девает. Но весьма неожиданно увидеть его сейчас в ресторане с девушкой, а не с партнёром по бизнесу. Помню, он как-то сказал, что не любит такие места и предпочитает водить дам в театр или кино. Странно, конечно, что наш старый начальник вообще о таком говорит с подчинёнными, но это в его стиле. Делает вид, что откровенничает, чтобы вызвать ответную откровенность. Делает вид, что вы с ним друзья, и ты забываешь, что вы не приятели, а начальник и подчинённый. Тонечка вновь зовёт меня, Лёша. Я перевожу взгляд на него. Там наш начальник. Кива она в ход за его спиной. Лёша оборачивается. Островский говорит мрачным тоном. У меня внутри всё сжимается. Шаряоз взглядом по залу. Какой Островский? Там Игорь? Нет, только что Островский вошёл. Лёша продолжает смотреть на вход. Вон, стоит возле гардероба. Меня обдаёт жаром. Перевожу взгляд чуть в сторону к гардеробу, и сердце замирает в груди. Это действительно он. Стоит ко мне спиной, о чём-то говорит с гардеробщиком, молодым парнем, но будто почувствовав моё внимание, оборачивается. Наши взгляды встречаются. Как такое возможно? Как он смог безошибочно отыскать меня в полутёмном зале, среди двух десятков столиков и полусотни людей. Сердце то замирает, то нисто вобьётся, пока я смотрю на Пашу и не могу отвести взгляд. А он не спешит двигаться дальше. Стоит, смотрит на меня в упор, но на таком расстоянии не могу понять выражения его лица. Хоть бы не подходил к нам. Не хочу портить вечер. У него беременная невеста, а у меня новая жизнь. Я давно поставила точку. Давай уйдём отсюда, предлагаю Лёше. Судя по лицу, ему неловко от того, что у баначальника тут. "Давай", с радостью говорит он. "Отвезу тебя домой". С Лёшей мы всего лишь гуляем вне дома. Я ещё не была у него в квартире, и он не был у моей. Да и куда приглашать его, если в будни дома Лёлька. Конечно, Лёша в курсе, что на выходных её нет. Но даже в такие дни он просто подвозит меня до подъезда. Цлуд в щёку и всё. А я не настаиваю на чём-то более близком. Но сегодня он сделал мне предложение. Не знаю, как об этом Лёльке сказать. Я её в свою личную жизнь не посвящала, и теперь неизвестно, как она воспримет такую новость. Она и так после встреч с Пашей спрашивает, не передумала ли я насчёт папы. И каждый раз я говорю, что нет, не передумала. У её папы другая семья, а через несколько месяцев появится братик или сестричка. Когда заговорили об этом в первый раз, Лёлька сильно расстроилась. Как я поняла, Паша тоже не спешит знакомить её со Светланой. По крайней мере, дочь ни разу её не видела, когда гуляла с отцом. Но потом она привыкла к мысли, что скоро будет не одна, и даже решила отдать будущему малышу свои игрушки. Я уже у них выросла, мне не жалко, сказала она. Детям так мало надо для счастья. Или можем по набережной пройтись. Сегодня не холодно, предлагает Лёша. Видно, что ему не хочется так внезапно обрывать свидание. Как скажешь, соглашаюсь я. Мы вместе встаём из-за стола. В другое время ещё посидели бы, я ведь даже не наелась толком. Но в присутствии двух боссов кусок в горло вряд ли полезет. Никакого удовольствия. Лучше быстрее убраться отсюда. Лёша берёт меня за руку, ведёт к гардеробу. Я терплю, хотя под пристальным взглядом Островского хочется вырвать руку. Может, надо поздороваться с начальством? Лёша бросает смущённый взгляд в сторону Билецкого и его спутницы. Те уже садятся за стол, только Островский продолжает стоять возле гардероба, как приклеенный. Неужели ждёт, пока мы подойдём? От этой мысли меня охватывает лёгкая паника. Завтра на работе поздороваешься. Прячу нервозность за сухим тоном. В голове стучит на батом тревожная мысль. Сейчас мне придется подойти к Островскому и стоять рядом, пока гардеробщик не вынесет наши вещи. На мое счастье, он отходит раньше, чем мы подходим к стойке гардероба. Тоже решил не здороваться. Ну и ладно. Леша протягивает работнику наши номерки. «Уже уходите?» Раздается сзади голос Островского. Я замираю. По телу проходит дрожь. Хочется просто провалиться сквозь землю, Но приходится обернуться. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Лёша протягивает руку Островскому. Тот смотрит на неё как на таракана, но всё же пожимает. Я прижимаю к груди пальто, невольно сдвигаясь вбок, чтобы спрятаться за плечом Лёши, но не могу укрыться от тёмного, властного взгляда бывшего босса и бывшего жениха. Приходится поздороваться с ним. Голос предательски охрип. Надеюсь, Паша не примет моё волнение на свой счёт. Да, мы уже уходим, Павел Сергеевич. Селись выдавить вежливую улыбку. Передавайте привет невесте. Обязательно передам. По его губам скользит кривая усмешка. Ты тоже передавай привет дочери. Я же хочу уменьшиться до размеров молекулы под его раздевающим взглядом. Это же он нарочно про Лёльку вспомнил, чтобы Лёшу уколоть. Конечно, передам. Кажется, у меня сейчас щёки треснут, как усердно я улыбаюсь. Приятно было увидеться, Павел Сергеич. Паша слегка подаётся вперёд. Мне тоже очень приятно. Делает акцент на слове очень. Я заеду за ней в пятницу. Я настороженно смотрю на него. Заеду, значит, он приедет сам, а не пришлёт водителя? Интересно, с чего бы вдруг? Паша отрывает взгляд от моего лица, переводит ниже на мою руку, прижимающую пальто к груди. Я по инерции тоже смотрю туда. Ах да, кольцо. Оно ведь так и осталось на пальце. Лицо Паши меняется. С него сползает наигранная безмятежность. Взгляд становится мрачным. Между бровей появляется складка. До свидания, Павел Сергеевич. Лёша снова берёт меня за руку. Мы обходим застывшего босса. Только на улице, сев в машину и пристегнувшись, я выдыхаю. Каждая встреча с бывшим настоящая нервотрёпка.